и тотчас на коня и рысью пополю при первом свете дня Рапники в руках собаки вслед за нами глядим на бледный снег прилежными глазами кружимся рыскаем и поздней уж порой двух зайцев протравив являемся домой куда как весел вот вечер в юго воет свечать и много Сняясь, сердце но По капле медленно глотаю скуки яд. Читать хочу, глаза над буквами скользят, А мысли далеко. Я книгу закрываю, беру перо, сижу, Насильно ворваю у музы дремлющей Несвязные слова. Ко звуку звук не идет, Теряю все права на дрифт,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 Иль про червонного гадает короля. Тоска. Так день за днем идет в уединение. Но если под вечер, в печальное селение, Когда за шашками сижу я в уголке, Приедет издали в кибитке или в воске Нежданная семья. Старушка, две девицы, две белокурые, Две стройные сестрицы —